26. Рука почти не болела, но все равно я решил ее поберечь и уделить больше внимания нижней части тела. Бег, приседания с утяжелением, растяжки и тому подобное. К обеду готов был съесть быка и его жену-корову. Запахи, наполняющие столовую, еще больше раззадорили аппетит. И мне большого труда стоило отстоять в небольшой очереди и не подавиться слюной. «Привет!» Раздалось за моей спиной, как только я уселся за стол. Оказалось, со мной решил поболтать долговязый парень из вчерашнего забега. На нем была стандартная форма гильдии, а черные, средней длины волосы, зачесаны на бок. Выглядел он лет на 19-20. Жаль, я бы больше был рад блондиночке. И, кстати, видел ее только что, но она снова напустила неприступности и сделала вид, что меня не узнает. «Ну да, на целых пару недель же дольше учится. Аж первый ранг взяла. Есть чем гордиться и от чего зазнаваться». «Привет, садись», — указал я на стул напротив. «Ты никого не ждешь?» — уточнил он, показывая на кучу тарелок передо мной. «Нет», — усмехнулся я. «Просто не ужинал и не завтракал». «Ясно». Он уселся и поставил на стол полупустой поднос. «Я Хилдин». «Илья...» Я пододвинул тарелку сухой и принялся с аппетитом ее уплетать. «Как дела, Хилдин?» «Не сказать, что мне это было сильно интересно, но с чего-то же надо начинать». «И, он не девочка, так что выдавливать из себя шутки необходимости нет». «Да что у меня? У меня скучно все. Учусь». Махнул рукой собеседник и стал азартно поглощать что-то вроде гороха. «Отец у меня охотник при дворе графа. Сказал, пока третий ранг не получу, домой не пустят». Ну, это все ерунда! Ты лучше скажи, какой ты уровень. Даже наставник сказал, что не меньше шестого. Палева. Да нет, просто обучался бою немного. Вот двойку во владении и набрал. Да там уже переходом на тройку пахнет. Да уж, интересная все-таки тут система прокачки. Понятно, что тренировки и самостоятельные упражнения важны, но каждое усиление тела от уровня и умений бустят гораздо сильнее. Ты, кстати, аккуратнее? Хилдин обернулся и понизил голос. «Баронет Вятинг в бешенстве после вчерашнего. Может, и каверзу какую-то устроить?» «Эти два мордоворота — это друзья его?» «Типа, но на самом деле поговаривают, что его отец их заставил с ним поехать». Еще тише проговорил долговязый, из гороха перешел на морковку. Я же закончил сухой и приступил к вареной картошке и мясу, которая позиционировалась как заяц. «Слушай». Решил я перейти к практичным вопросам. «Как тут с работой?» «Да, плохо», — вздохнул парень. «По крайней мере, у меня. Двадцать лет уже исполнилось, а никак четвертый уровень не возьму. Таким, как я, только разнорабочим в порт, а там медики платят». «А больше способов нет? Вроде гильдия какие-то способы должна предоставлять». «Есть гильдийное подземелье!» Хилдин пригладил и без того зализанные волосы. «Но там небезопасно». «И что там интересного? Второе блюдо тоже быстро закончилось, и я занялся куриными котлетами с овощами». «Да там хитрая система. Вернее, система, когда возводила его, все сделала хитро». «Система возводила подземелья?» — удивился я. «Ну да». В свою очередь, удивился моему вопросу он. «Чтобы построить гильдию, сильнейшие ее представители должны выполнить сложнейший квест». И тогда система строит ее вместе с подземельем для прокачки и получения нужных ингредиентов. А хитрость в чем? Там много уровней, и на каждый можно войти, только имея соответствующий ранг. Собственно, это и делает ее интересной, в том числе для новичков. Растения и ингредиенты первого и второго уровня на других не встречаются и поэтому стоят нормальных денег, особенно первого, так как на нем редко когда больше, чем на месяц задерживаются. И какого там уровня монстра? четвертые пятые?» М «Да, опыта будет немного, но разок заскочить после получения первого ранга определенно стоит. А другие места прокачки есть?» «Только квесты», — грустно развел руками Хилдин. «Все статичные проклятые места в радиусе ста километров держат крупные феодалы и зачищают, как только те развиваются до пятого уровня. Динамичные они тоже, как правило, быстрее находят». «А квесты интересные, где взять?» Котлеты тоже закончились, но я еще чувствовал в себе силы и подтащил тарелку с яблочным пирогом. Но ну, стабильные заработки на боевых... А... Я успел заметить, что обо всем, что касается драк, Хиндин говорил неохотно. Есть тут кварталы с магической аурой. Такие создают в каждом крупном городе. В них при изготовлении артефакты чаще получают дополнительные свойства. Но как побочный эффект постоянно мутируют разные животные, насекомые, птицы и тому подобное. Вот если по какому-то погулять, можно получить квест на уничтожение. Платят нормально. Если уровни монстров большие, то и опыт идет хорошо, но есть понятные риски. Это уже интереснее. Может, вместо ярмарки туда прогуляться? Что я, жонглеров и фокусников, что ли, не видел? А вообще, задания обычно на досках объявлений висят. Продолжил Хилдин. их там много и на любой вкус. Правда, интересные всегда быстро разбирают». Вот об этом мне Визилий не рассказывал. Видимо, на его взгляд, это относилось к тому случаю. В свое время сам все узнаешь. Впрочем, тут он оказался прав. «Сейчас я получал информацию максимально естественным путем, а значит, и привлечь лишнее внимание системы не должен. А если разумный не справится с заданием?» заказчик устанавливает срок награду и возможно штраф на случай невыполнения или несоблюдения сроков кстати имея в виду есть мошенники которые специально дают заранее невыполнимые задания». это же нечестно возмутился я да и ты можешь подать жалобу но и они не дураки парень снова пригладил волосы и взял компот вот завелись у такого мутанты он дает награду и срок кто то хватает и бежит А там или мутантов количество не стояло, или уровень указан, примерно пятый, или еще какая-то подстава. В результате он убивает не десять, а пять. И мало того, что урод заказчик от половины монстров избавился, так еще и неустойку получил. Все любопытнее и любопытнее. Ты, кстати, из какого леса вылез, что всего этого не знаешь? запоздало, удивился Хилдин. Деревня Кипень, очень далеко в сторону морского леса. Глухомань да и башкой ударился в пятнадцать лет мало что помню из того что до этого рассказывали я первый раз выдал свою легенду и внимательно следил за реакцией собеседника а, -а, -а. протянул хилдин и сочувственно посмотрел на меня ну тогда обращайся если что ну и ты обращайся если что ну там если задирать кто то будет не очень сильный <heraus site -2> <navigation> хорошо засмеялся обрадованный парень видно и от не очень сильных ему доставалось Что неудивительно, высокий, конечно, но неуклюжий уж очень, да и трусоват, похоже. Понятно, почему отец отправил его сюда. Вот только выйдет ли толк, если он будет избегать битв? За них же больше всего опыта. Ну, возьмет он четвертый, а пятого потом три года будет ждать, или больше. А где ближайший квартал с этими аномалиями, где животные мутируют? И доска с объявлениями, кстати, тоже где. Давай, карту нарисую. «Карт в наследство от запасливого старика мне досталось аж три штуки». «Блин, как ты живешь? Ни одной пометки». «Ну, я второй день в городе». «Ясно». Новый знакомый выхватил тонкий грифель, аккуратно поставил значки и ровным подчерком подписал. «О, слушай, может, ты мне сразу все интересные места отметишь?» Решил понаглеть я, но не вышло. «С удовольствием, но у меня занятия. В следующий раз!» Мы попрощались, и он убежал, а я с трудом нашел в желудке место для остатков кваса и посмотрел на обновленную карту. Хм, ближайший странный квартал был более-менее по пути к ярмарке. Неспешным шагом, трёпом, то есть прокачкой навыков коммуникации, за час с небольшим дойду. С трудом выползая из-за стола, я направился навстречу приключениям. Сегодня я решил тренировать не торговлю, а снова вернуться к обольщению. Получилось неоднозначно. С одной стороны, подходить к незнакомым девушкам и женщинам с каждым разом становилось все проще. С другой, контингент в центральном городе сильно отличался от того, где я практиковался в прошлый раз. За час мне удалось договориться только о двух встречах — с дочкой молочника и помощницей цветочницы. Обе девчонки были в принципе ничего, но не настолько, чтобы я действительно решил на эти свидания пойти. Поэтому по стандартной схеме в последний момент пришлось вспомнить о рожающем коте. На входе в интересующий меня квартал стояли два стражника. Рядом с ними — стенд. Надпись на нем гласила «Внимание! Возможны атаки монстров. Лицам до 18 лет, без сопровождения, вход запрещен». К слову, мой возраст стражники не спросили. Разумеется, поначалу я немного нервничал и ожидал атаки из-за каждого угла, но после 15 минут успокоился. Более того, вообще было непонятно, какой поехавший монстр выскочит на улицу, где ходят, если и не толпы, то вполне себе большое количество вооруженных разумных, и идет активная торговля. «Покупайте артефакты!» — кто-то заорал мне на ухо. «А, парень, извини, попутал!» Последнюю фразу торговец добавил, увидев мой юный возраст и внимательнее разглядев небогатую одежду. Я явно не был его клиентом, ведь в лавке реально были товары самого лучшего качества. Видимо, те самые, изготовленные благодаря усиливающей магию аномалии. Со вздохом я продолжил путь и облизывался, разглядывая богатые прилавки с навороченной броней, оружием и ювелиркой. А еще иногда посматривал на солнце, думая, сколько еще времени можно тут убить. Внимание! Вам предлагается задание «Очистить подвал от пауков». Награда — 10 золотых и благодарность заказчика. Принять отказаться. А вот в такой форме задания штрафы не предусмотрены, равно как и не написано, какого уровня и сколько монстров следует завалить. Интересно, почему? Наверное, потому что заказчик всегда рядом, и ты сразу можешь глянуть на фронт работ. И если не потянешь или помрешь, он, без потери времени, станет искать другого исполнителя. Принять. «Парень, иди сюда!» Замахал мне рукой богато одетый гном, продающий ювелирку. Когда я принял задание, вокруг него засветилась легкая фиолетовая аура, видная только мне. Разумеется, интерактивной карты тут не предусматривалось. Но если бы я сейчас развернулся и пошел в другую сторону, то в меню задания появилась бы надпись. «Вы удаляетесь от заказчика». «Здравствуйте!» — улыбнулся я и приготовился слушать длинную историю о том, как твари захватили его подвал и сожрали любимую собаку. «Вход там!» — ткнул пальцем на угол дома гном и тут же, отвернувшись от меня, принялся обрабатывать только что подошедшую, роскошно одетую, потенциальную покупательницу. «Ну и ладно, я ж писатель, про любимую собаку могу и сам додумать!» За углом дома обнаружилась лестница и дверь, ведущие в подвал. Я достал меч наследника, щит и надавил на створку плечом. Она со скрипом открылась. «Да! Темно, как известно у кого в жопе. Хорошо, хоть сразу никто не выпрыгнул». Я закрыл дверь, достал вместо щита факел и зажег его. Снова приоткрыл дверь и, глубоко вздохнув, зашел. Подвал оказался большим. На стенах в несколько рядов полки со всяким хламом, а на земле какие-то мешки, пустые бочки, прочий мусор и повсюду, разумеется, дохрена паутины. Противников я заметил сразу. Они шкирились у стен под нижними полками, размером с небольшую кошку. Вот только их, похоже, очень много. Ну ладно. Главное, чтобы с ног не сбили. А арахнофобией я вроде не страдаю. И надеюсь, после этого задания не начну. Я сделал шаг, и тут сбоку послышался писк и легкий топоток множества ног. «Цып-цып-цып-цып-цып!» Я резко обернулся и выставил факел, и терка ногах заверещала и отпрянула. «Ага, боимся огня? Тем проще». Тактика сразу стала понятна. Светя перед собой факелом и быстро перемещая его в случае угрозы со спины, я подошел к ближайшей стене и принялся наотмашь лупить под полку мечом. Пауки пищали, пытались атаковать, но, видя пламя, тут же отступали. «Вы убили паука четвертого уровня. Вы убили паука третьего уровня». И так далее. Одного борзого арахнида я случайно поджег, и пришлось бежать за ним, чтобы он случайно не подпалил мусор, валяющийся на полу. В общем, дело шло скоро, и не очень интересно. Минут за двадцать я зачистил почти весь подвал и увидел последнюю нишу, в которой что-то шевелилось. «Иди к папочке!» Я сделал шаг вперед и выставил факел. «Внимание! Задание выполнено. Заказчик очень благодарен и готов расплатиться. Внимание! Обнаружен мини-босс. Награда за убийство. Сто золотых. Принять отказаться». «Все это я читал, с криком несясь от полутораметрового паука к выходу из подвала». «Внимание! Есть другие претенденты на задание. У вас есть минута, чтобы принять решение». — Оно и понятно. За сто рублей, то есть золотых, не только восемнадцатилетние пацаны работают. Я дернул дверное кольцо, и тут, сзади, послышалось громкое верещание. Уже приблизившаяся тварь, попав в прямоугольник яркого света, вдруг отпрянула и скрылась в теперь уже не такой густой тьме. — Даже так? — Тогда я ничего не теряю. — Принять. Я быстро вытащил пару кинжалов и зафиксировал дверь в максимально открытом положении. «Иди ко мне, моя радость!» Я подтянул к себе помятое ведро и, вставив в него факел, достал лук и для начала самую простую стрелу. У твари было много глазок. В один из них стрела и полетела. Виск оглушил меня, и я отпрыгнул от рванувшей ко мне зверюги, но у лестницы остановился, ведь попав в свет, льющийся из проема, она снова отступила. — Ладно. Как мне всю жизнь говорили врачи, нельзя экономить на своем здоровье. Я достал одну из тридцати огненных стрел. Как узнал уже в городе, каждая стоила по пять золотых, а те, которыми я убивал людей барона, и вовсе по тридцать. — Так, этой штукой мазать нельзя. Жаба ночью соломенной подушкой придушат. Я остановился на самом краю освещенного участка и, натянув тетиву до упора, выстрелил. Как оказалось, те звуки, что монстр издавал до этого, были писком, а виск я услышал только сейчас. Слушал его, разумеется, уже стоя в дверном проеме. Но теперь пауку было не до меня. Он бегал, прыгал, бился о стены и во всю мощь легких, или чего там у него, верещал. Через минуту замедлился, а еще через две его ноги подкосились, и он упал на пол подвала. Для верности я выпустил еще одну, самую простенькую стрелу. Паук дернулся, но очень вяло. Тогда я набрался смелости и, взяв в левую руку факел, в правой активировал подаренное синее копье. Обошел и подкрался. Взмах, удар, отскок. Последовала слабая попытка встать. Неудачная. Я снова обошел и повторил атаку. А потом еще раз и еще. «Поздравляем, вы убили подвального паука 14 уровня, мини-босс. Внимание, задание выполнено». «Заказчик очень благодарен и готов расплатиться». В подтверждение системного сообщения над поверженным противником появилась ярко-салатовая коробка и голубой куб. Быстро схватив награды и на всякий случай обыскав то место, откуда вылез паук, я гордый поступью вышел из подвала. «Фу, солнышко, свежий воздух, какой кайф!» «Спасибо тебе, добрый человек!» — заулыбался гном и протянул мне кошелек. «Вы получили десять золотых». «Эм, um, там еще сто за мини-босса обещали». «Так это не ко мне вопрос». Бородач повернулся к очередному посетителю. «Любязный!» Я бесцеремонно втиснулся между ними. «Кому вопрос по поводу награды за мини-босса?» Гном явно хотел сказать что-то грубое, но, увидев выражение моего лица, передумал. «Стражи квартала дает. Он сделал два шага, обойдя меня, и обратился к посетителю. «Извините, что вы хотели?» «Ну, так бы сразу и сказал». Настроение сразу улучшилось, и с довольной улыбкой я зашагал по залитой солнечным светом улице.